Одним из молодых людей, пострадавших при нападении на наш торговый караван, был рабочий с соседней стройплощадки по имени Нарэш. Ему было девятнадцать лет. В тот момент, когда мои друзья и соседи пошли провожать Кано и его хозяев, и я на какое-то время остался в своей хижине в одиночестве, Нарэш резко постучал в мою дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел курицу.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 Я прополоскал им руки и промыл рану, довольно сильно втирая антисептик, пока не удалось удалить все следы белого гноя. Это было по всей вероятности больно, но नरेश терпел, не издавая ни звука. Когда рана подсохла, я посыпал её антисептическим порошком, наложил марлевый тампон и перевязал.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 — Я старший сын и отвечаю за это. Нарэш был умным, трудолюбивым и мужественным парнем и обожал маленьких детей. Его хижина была не намного больше моей, а он жил в ней вместе с родителями и шестью братьями и сестрами. Спать ему приходилось прямо на земле, рядом с хижиной, чтобы внутри могли разместиться все остальные. — Я старший сын и отвечаю за это.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 а потом уже невест. Идиотизм, правда? «Амчи, Мумбай! Мумбай! Амчи!» — крикнул он. «Это ж наш Бомбей! И Бомбей наш!» Он ушел, не поблагодарив меня, а...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 с крысиными укусами, воспалениями, инфекционной сыпью или стрягущим лишаем. Все они болтали со мной, делясь сплетнями и слухами, которые крутились в закоулках посёлка вместе с непременными столбами пыли. Последней из пациенток была пожилая женщина, пришедшая в сопровождении племянницы. Она жаловалась на боль в левой стороне груди.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 на отёкленном теле. Здесь болит? спрашивал я, дотронувшись до груди повыше соска. Девушка тыкала пальцем в тётю за простынёй и повторяла мой вопрос: "Нет. А здесь? И здесь нет. А в этом месте? Да, здесь болит. И выше? Ниже?" "Нет, только здесь."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 как услышал голос а знаешь бедность сказывается на тебе неплохо если ты обнищаешь в конец то наверное станешь просто не отразим обернувшись я вкранем изумлении увидел карлу которая стояла прислонившись к дверному косяку и сложив руки на груди Уголки ее рта загибались кверху в иронической полуулыбке. Она была в зеленом платье, с длинными рукавами поверх зеленых брюк свободного покроя. Темно-зеленая шаль покрывала ее плечи. Ее черные волосы были распущены, отсвечивая на солнце медью. Зелень теплого мелководья в сонной лагуне плескалась в ее глазах. Это было чуть ли не излишество красоты, как гряда облаков в блеске летнего заката. — И давно ты здесь стоишь? — спросил я со смехом. — Достаточно, чтобы ознакомиться с твоей удивительной системой лечения колдовством на расстоянии. — Или в тебе открылись телепатические способности? — Нет.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 По правде говоря, все наши в Леопольде скучают по тебе. Тебя практически не видно с тех пор, как ты отдался служению Красному кресту. Я был рад, что дяди и другие помнят обо мне, но посмотреть Карли в глаза не осмеливался. Пока я был занят делом в трущобных и не видел никого из них, я чувствовал себя спокойным и уверенным.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 "Всё это нормально", сказала она, догадавшись, что я ощущаю. "Я жила целый год в такой же хижине в Гуа и была счастлива. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала, как хорошо мне было там. Иногда я думаю, что величина нашего счастья обратно пропорциональна величине нашего жилища".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 И меня поразило, как они похожи в этот момент индийский мальчишка и европейская женщина у обоих были чёрные как ночное небо волосы и полные выразительные губы и хотя глаза карлы светились зеленью морской волны а его отливали тёмной бронзой в них было одинаковое заинтересованное и чуть ироническое выражение сатиш «Чай, Боно!» — сказал я ему. «Приготовь чай». Он кинул мне быструю улыбку и выбежал из хижины. Насколько мне было известно, Карла была первой иностранной леди, какую он видел в трущобах. Он был взволнован тем, что может услужить ей. Я знал, что он будет еще несколько недель рассказывать своим друзьям об этом. «Послушай, как ты меня нашла?» Как тебе удалось сюда проникнуть, спросил я Карло. Как удалось проникнуть, нахмурилась она. А что, развить себя запрещено посещать? Нет, конечно, рассмеялся я, но это очень необычно. У меня редко бывают гости. Я просто свернул сюда с улицы и спросил у первого встречного, где ты живёшь. И он сказал: "Не сразу Они тут очень бдительно тебя охраняют. Сначала они отвели меня к твоему другу, Пробакеру. А он уже проводил сюда? Пробакер? Да, Лин, ты звал меня? Просунул голову в дверь мой подслушивавший друг. Мне казалось, что ты собирался водить такси, проговорил я с верепа нахмурившись, что, как я знал, чрезвычайно веселило его. Да, Такси моего двоюродного брата Шанту, ответил он, ухмыляясь. Я водил его, но сейчас его водит мой двоюродный брат Прокаш, а у меня 2 часа обед. Я был у Джона Сигера в его доме. И пришли люди с мисс Карлой. А она захотела увидеть тебя, и я пришёл сюда. Это всё хорошо, да? Да, это всё хорошо, вздохнул я.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 Это жена Линбабы. Просто проходила мимо. А не может так быть, что тебе хотелось навестить меня? Эй, мистер, не искушайте судьбу, — шутливо бросила она. Ничего не могу с этим поделать. Это у меня в крови. Все мои предки были искусителями судьбы. Не воспринимай это как что-то личное. Я все воспринимаю как личное. — Я.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 — Я думаю, тебе там понравится. Скажи, Прабу, ей ведь понравится там? — У нас будет очень замечательный ланч, — откликнулся Прабакир. — Уже давно держу для себя совсем пустой желудок, чтобы наполнить его там побольше. Вот какая будет там пища. — Вам так она понравится, что люди подумают, будь то у вас будущий ребенок под платьем. — Ну что ж... — протянула Карла и взглянула на меня. — У твоего друга Прабакера просто дар убеждать людей. — Видела бы ты его отца, — сокрушенно покачал я головой. Прабакер гордо выпятил грудь и покачал головой гораздо энергичнее меня. — Так куда же мы идем? — В небесную деревню, — ответил я. — Что-то я о такой деревне не слыхала, — нахмурилась Карла. Мы с Прабакером рассмеялись, — И складка между её бровей сдвинулась с ещё большим подозрением. Ты не могла о ней слышать, но я уверен, что она тебе понравится. Слушай. Может, ты пойдёшь вперёд с провокатором, а я умоюсь, переоденусь и через пару минут догоню вас? Хорошо, сказала она. Наши глаза встретились, и она задержала взгляд, выжидательно глядя на меня.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 Подняв голову, я увидел глядящие на меня со стен хихикающие детские рожицы. Я состроил им страшную козу, они стали хихикать ещё громче и передразнивать меня, крутясь на одной ноге. 2 минуты спустя я понёсся вслед за Карлой и Пробакером, вытряхивая остатки воды из причёски и на ходу засовывая чистую рубашку в штаны.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 жилыми массивами практически стерлись, и они слились в одно двадцатипятитысячное поселение. Несмотря на то, что бомбийский муниципалитет объявил несанкционированные трущобы вне закона, а строительная компания не поощряла контактов между рабочими и самозванцами, все 25 тысяч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 Они боятся, что школа придаст им легальный статус. А официально трущобы не признаны. Их как бы не существует. Мы несуществующие люди, вставил пробакер. Это несуществующие дома, в которых мы не живём. А теперь у нас есть и несуществующая школа, подхватил я. Муниципалитет в конце концов пошёл на компромисс.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 И он пригласил всех по этому случаю на ланч, который устраивают ещё до праздника. Да, в небесную деревню, засмеялся пробакер. "Но «Ну, где это?" спросила Карла. "Прямо здесь." "У тебя над головой," ответил я, указав вверх. Мы дошли до стройплощадки, и металлические башни-близнецы нависли над нами. Железобетонные стены были возведены уже на 3 четверти но окна и двери еще не вставляли, электроарматуру не монтировали, водопровод и канализацию не подводили, не было ни огоньков, ни облицовки, ни каких-либо иных деталей отделки, способных оживить две серые громады. Они заглатывали свет, гасили его и накапливали, становясь хранилищами теней. Сотни пустых оконных проемов зияли,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 вдоль наружной стены здания в данный момент платформа дёргаясь и грохоча поднимала какое-то оборудование и людей блеск восхитился карла там наверное чувствуешь себя как на седьмом небе да я тоже чувствую там как на небе мисс карла согласился пробакер с широчайшей из своих улыбок и поцеловал карлу за рукав к подъёмнику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 Как следует себя вести на этом виде транспорта? Мы поднялись на качающуюся платформу, где кроме нас было ещё несколько мужчин и женщин, а также тачка, загруженная инструментами, и несколько бочонков с заклёпками. Оператор дважды пронзительно свистнул в металлический свисток и рычагом привёл в действие электрогенератор. Мотор взревел, платформа затряслась, Мы ухватились за специальные ручки для паникёров, прикреплённые к вертикальным стойкам, и платформа со стоном двинулась вверх. С трёх сторон на уровне пояса её огораживал трубчатый поручень. Через несколько секунд мы были уже на высоте 50, 80, 100 метров. Тебе нравится? прокричал я. «Это грандиозно!» — откликнулась Карла, сверкнув глазами. «И страшно до да жути! Ты боишься высоты?» «Только когда нахожусь на ней. Надеюсь, ты заказал столик в этом поднебесном ресторане. А вообще-то тебе не кажется, что сначала надо построить дом, а потом уже устраивать в нем званые обеды?» Они работают на верхних этажах и обычно поднимаются туда пешком, а платформа используется только для материалов и оборудования. Каждый день им приходится совершать подъём на высоту 30 этажей. И местами он довольно опасен. Поэтому многие рабочие предпочитают почти никогда не спускаться на землю. Так и живут на верхатуре. Работают, едят и спят там.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 Нравится вам наш банкет, спросил Джонни у Карлы после первой смены блюд. Да, ужасно нравится, ответила она. Чертовски вкусная еда и совершенно уникальная обстановка. А вот и наш свежеиспечённый папочка, сказал Джонни. Делип, иди сюда. Познакомься с мисс Карлой. Она друг Лина.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 стояла очень близко от моей, но по другую сторону проволочного заграждения. Позади женского банкетного стола и плиток с чайниками два человека соскрибали со стены слово сапна, которое кто-то написал на ней краской большими английскими буквами. Что это за надпись, спросил я Джонни. В последнее время я натыкаюсь на неё повсюду. Это плохая надпись, Линбаба.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 «Не такой уж совсем ненормальный», — живо, но довольно мрачно возразил Прабакер. «Он говорит, что король воров и будет вести войну, чтобы помочь бедным, а богатых будет убивать. Конечно, это ненормально, но многие люди, у которых в голове вроде бы все в порядке, будут согласны с такой ненормальностью». «А кто он такой?» — спросил я. «Никто этого не знает, Лин», — ответил Кишорр.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 Эти два парня, которым мне повезло сегодня ночью, были богаты. Этот сам напишет своё имя английскими буквами, а не на хинди. Он образованный. Но вот кто написал это имя здесь, в этом месте? Тут всё время люди. Они работают и спят здесь, и никто из них не видел, как это написали. Какое-то образованное привидение. Так что, может, он и ненормальный, но соображает хорошо, раз сумел так напугать богачей. Всё равно он магачутх пагау в сердцах плюнул Джонни. Ублюдок сумасшедший. Он суще напасть этот сапна. И напасть это будет нашим, потому что беднякам вроде нас ничего не разрешается иметь, кроме напастей.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 Теперь мы будем говорить только о радостных вещах. Не будем упоминать ни убийства, ни трупы, ни кровь, которая рекой залила весь дом. Вот именно пробакер, хватит этих подробностей, осадил я его сердито. Несколько молодых женщин подошли к нам, чтобы убрать банановые листья из под съеденных блюд и раздали тарелки со сладким десертом. Они разглядывали Карлос с откровенным любопытством. у нее слишком худые ноги», — сказала одна из них на хинди. «Их видно через брюки?» «А ступни слишком большие», — добавила другая. «А вот волосы у нее очень мягкие и красивые, черного индийского цвета». «А глаза как вонючий сорняк», — презрительно фыркнула первая. «Стингвит» — по-английски, одно из сленговых названий марихуаны.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 и ленивый бриз, дувший в сторону моря, подхватывал его и разносил клочья над разбросанными по заливу рыбачьим лодкам, ловившим рыбу в мутных прибрежных водах. Дальше от берега, за трущобами, выселись многоквартирные дома, в которых жили достаточно богатые люди. С моего наблюдательного пункта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 Ненакрашенные губы были нежного розового цвета, и когда они приоткрывались, между ровными белыми зубами виднелся кончик языка. Сложив руки на груди, она прислонилась к боковой стенке будущего окна. Порывы ветра трепали шелк ее платья, то обрисовывая, то прячая ее фигуру в складках. — А над чем вы с женщинами так весело смеялись? Она приподняла одну бровь.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 Так вот Радха предположила, что тебе было жалко медведя. Это всех страшно насмешило. Представляю, сухо бросил я: "А что предположила ты?" И я сказала: "Возможно, ты сделал это потому, что тебе всё интересно и ты всё хочешь испытать на себе?" Вот забавно. Одна моя знакомая говорила мне когда-то то же самое, что я нравлюсь ей, потому что всем интересуюсь.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 — спросила Карла совсем другим тоном, очень серьезно и взвешенно. «Так вот, почему она пришла ко мне, — подумал я. — Ей нужно от меня что-то. Моя уязвленная гордость зашипела и выгнула спину озлобленной кошкой. Она не соскучилась по мне. Я просто понадобился ей. Но она пришла ко мне и хотела попросить о чем-то меня, а не кого-нибудь еще».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 и умеет постоять за себя. Она хочет погубить ее, доконать с малу-помалу. Она ее ни за что не отпустит. Ты хочешь увести ее силой? Не совсем. «Я знаю ребят, которые не боятся пустить в ход кулаки», — сказал я, имея в виду Абдуллу Тахири и его дружков. «Они могли бы помочь».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 Я чувствовал, что Карла говорит мне не всю правду, что за этим кроется что-то еще. — Ты сказала мадам Жу? — Да. — Ты слышал о ней? — Кое-что кивнул я. — И не знаю, чему из этого можно верить. Послушать, так там творится что-то невероятное, сплошная грязь. — Ну, насчет невероятного я не знаю. Но грязи там выше головы, можешь мне поверить.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 Все это выглядит довольно сомнительно. Думаешь, план сработает? Прежде чем ответить, она вытащила из кармана несколько сигарет Би-Ди, подожгла две из них с одного конца с помощью зажигалки и дала мне одну, а сама глубоко затянулась с другой. Думаю, да. Ничего лучшего мне не пришло в голову. Я обсудила этот план с Лизой и... ей тоже кажется, что он удастся. Если мадам Жу получит свои деньги, а главное, поверит, что ты из посольства, и у неё будут неприятности, если она Жу примется, то я думаю, она оставит Лизу в покое. Я понимаю тут слишком много есть ли? Много зависит от тебя. А также от того, легко ли обмануть эту мадам. Думаешь, мне она поверит?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 Я не просил бы тебя помочь, Лин, если бы не была уверена в своём плане и в том, что ты способен его осуществить. Она замолчала, ожидая моего ответа. И я с ним не торопился, хотя сразу знал, какой он будет. Она, очевидно, думала, что я размышляю над её планом, взвешивая все за и против. Я же на самом деле пытался понять, почему я соглашаюсь на это. Ради неё В серьёз ли я увлечён или просто заинтересован? Почему я обнимался с медведем? Я улыбнулся. И когда мы это проделаем? Она улыбнулась в ответ. Дня через два мне надо подготовить почву. Она отбросила окурок и сделала шаг ко мне. Я приготовился к поцелую, но в это время вся толпа с встревоженными криками подбежала к окнам, окружив нас. Пробакер был позади меня и просунул голову мне под мышку, оказавшись между мной и Карлой. Муниципалитет, воскликнул он. Смотрите, что случилось. Недоумевала Карла, голос её потонул в общем шуме. Люди, присланные муниципалитетом, собираются снести часть хижин, прокричал я ей в ухо. Они делают это примерно раз в месяц.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 Слава богу, это не моя хижина. Какая удача, Линбаба! Твоя хижина уцелела, и моя тоже, восклицал пробатер, когда полицейские и муниципальные рабочие наконец расселись по своим машинам и уехали. Они пропохали дорожку 100 м длиной и 10 шириной в северо-восточном углу нелегального посёлка.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 но все равно это большая потеря. Все их вещи пропали. Придется покупать новый, а также строительный материал. А человек десять арестовали, и мы не увидим их несколько месяцев. Даже не знаю, что пугает меня больше, сказала она, бесчинство, которое творят с людьми, или то, что они воспринимают это как должное. Почти все остальные отошли от окна,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 Его ласковая мягкость буквально потрясла меня, и я первый отстранился. «Прости, я не хотел», — пробормотал я. «Все в порядке», — улыбнулась она и откинула голову, упираясь руками мне в грудь. «Но боюсь, что мы заставили ревновать одну из девушек». «Какую из девушек?» «Ты хочешь сказать, что у тебя здесь нет девушки?» «Нет, конечно», — нахмурился я. «Я же знала, что Дидье нельзя слушать. Это его идея. Он уверен, что у тебя здесь и есть подружка, и потому-то ты тут и живешь. Он говорит, это единственная причина, по которой иностранец может добровольно поселиться в трущобах. Нет у меня никакой подружки, Карла, ни здесь, ни где-нибудь еще. Я тебя люблю». Нет, выкрикнула она, словно пощёчину влепила. Я ничего не могу с этим поделать, уже давно. Прекрати, прервала она меня опять. Ты не можешь, не можешь. О, боже, как я ненавижу любовь. Любовь нельзя ненавидеть, Карло, увещевал я её мягко, пытаясь ослабить напряжение, в котором она пребывала. Может быть, и нельзя. Но Аста чертить она абсолютно точно может.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 Куда нахрен подевался старый добрый бессмысленный секс? Без всяких побочных эффектов прошелестела она плотно сжатыми губами. Это был, собственно говоря, не вопрос, но я все равно ответил. Я не исключаю этого. Как запасной вариант, так сказать. Послушай. Я не хочу никого любить. Не успокаивалась она, хотя говорила уже мягче. Глаза ее встретились с моими.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 — Давно уже. И надо было, наконец, об этом сказать. Это не значит, что ты должна что-нибудь делать в связи с этим. Да и я тоже. И все равно. Я... Не знаю. Просто я... Господи! Но ты мне ужасно нравишься, и я счастлива из-за этого. Я буду по уши полна этим чувствам тебе, Лин, если этого достаточно. — Да. Взгляд её был честен, но я знал, что она о многом умалчивает. Взгляд был храбр, и всё же она боялась. Когда я расслабился и улыбнулся ей, она рассмеялась. Я засмеялся тоже. Тебе достаточно этого на данный момент. Да, соврал я, конечно.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 Одни говорили о колоссальном состоянии, вложенном в драгоценности, которые она держит в пыльном мешке. Другие авторитетно заявляли о её пристрастии к наркотикам, третьи шешукались о сатанинских обрядах и каннибализме. Они говорят самые невероятные вещи. И многие из них, я думаю, просто выдумки, но в итоге остаётся главное: она опасна. Поделилась со мной Карла. хитра и опасна. Угу. Я не шучу. Ты не должен её недооценивать. Когда она переехала 6 лет назад из Дели в Бомбей, за ней потянулся шлейф трупов. В её дворце в Дели были обнаружены два человека с перерезанным горлом: инспектор полиции и другая, не менее важная персона. Следствие зашло в тупик.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 — Больше всего в данный момент мне хочется скинуть с себя эти тряпки, — проворчал я. — Они тебе не нравятся? — спросила Карла со зловредным блеском в глазах. — Ужасное ощущение. Все чешется сверху донизу. — Ты привыкнешь к ним? — Надеюсь, мы не разобьемся. Страшно даже представить, как будет выглядеть мой труп в этом облачении. — Одежда смотрится на тебе очень хорошо. — Да.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 пронизанный американским юмором и мироощущением, но по форме немецкой, а по окраске индийской. Такая разборчивость говорит о суетности и чрезмерном числавии, знаешь ли. Я не разборчив. Я просто терпеть не могу любые тряпки. Наоборот, ты очень любишь их.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 на её два заметную грудь под зелёной шалью и на длинные тонкие пальцы молитвенно сложенные на коленях, и не мог вообразить её живущей с кем-либо. Завтрак вдвоём, голые спины, ванно-туалетные шумы, дряздги, домашние хлопоты полусемейной жизни всё это было не для неё.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 Он решил испытать нас. «Гребанная толкучка!» — пробормотал он на уличном хинде под нос себе самому. Но глаза его при этом внимательно следили за нами. У этого сраного города сегодня настоящий запор. «Может, двадцать рупий послужит хорошим слабительным?» — откликнулась Карла на таком же хинде. «У тебя что, почасовая плата, приятель? Ты не можешь двигаться поживее?» «Слушаюсь, мисс!» — в восторге откликнулся водитель по-английски и стал энергично протискиваться сквозь скопление транспорта. «Так что же все-таки случилось с ним?» — спросил я. «С кем?» «С парнем, с которым ты жила и который не нарушал законов. Он умер. Если тебе так уж надо это знать», — процедила сквозь зубы. «А от чего?» «Говорят, что отравился». говорят? Да. Говорят. Вздохнула она и принялась разглядывать толпу на улице. Мы помолчали несколько секунд, на большей меня не хватило, а кому из них принадлежал прикид, что на мне, нарушителю законов или умершему? Умершему. Ясно. Я купила костюм, чтобы похоронить его в нём. — Вот, блин, в чем дело? — резко повернулась она ко мне, нахмурившись. — Да ни в чем. Только не забудь потом дать мне адрес твоей химчистки. — Я не хоронила приятеля в нем. — Он не понадобился? — Понятно. Я же сказала, тут нет ничего интересного для тебя. — Да-да, конечно. — Да.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 Сарудники посольства единственные, кто может крупно насалить ей, так что она не будет слишком настырной. Просто держись с ней вежливо и твёрдо и скажи пару фраз на хинди. Это будет выглядеть естественно и предупредит возможные подозрения по поводу твоего акцента. Кстати, одна из причин, почему я выбрала для этой роли именно тебя,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 Надеясь прогнать какое-то растерянное, страдальческое выражение с её лица. Ты говорила, что она живёт затворницей? Да, в целом так и есть, но тут всё не так просто, мягко объяснила Карла. Глаза её затуманились какими-то воспоминаниями, и она с видимым усилием вернулась в наше такси. Она живёт на верхнем этаже, и там у неё есть всё, что может ей понадобиться. Мадам Жу никогда не выходит из дому.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 Через эти экраны она видит собеседника, а он её нет. Так и видел её хоть один человек своими глазами её фотограф. У неё свой фотограф? Да. Она снимается каждый месяц и иногда дарит фотографии посетителям в знак своей благосклонности. Всё это довольно странно пробормотал я.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 А почему она так себя ведёт, спросил я. Как именно? Ну почему она прячется от посетителей? Вряд ли кто-нибудь сможет дать себя определённый ответ на этот вопрос. Карла вытащила две сигареты Bidi, раскурила их и протянула одну мне. Руки её слегка дрожали. Относительно этого, как и всего остального, связанного с мадам Жу, Ходят самые разные и невероятные слухи. Некоторые говорят, что ее лицо было изуродовано в какой-то катастрофе, а фотографии якобы тщательно ретушируют, чтобы скрыть шрамы. Другие утверждают, что у нее проказа или какая-нибудь другая подобная болезнь. А один из моих друзей считает, что мадам Жу вообще не существует, что ее выдумали для того, чтобы скрыть имя истинного владельца заведения и то, что происходит за его стенами.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 И, по-моему, совершенно ненормально. Но люди готовы на всё, лишь бы встретиться с ней. А почему? Как ты думаешь? Она устало вздохнула. Не знаю. Дело тут не только в сексе. Конечно, у неё работают самые красивые девушки в Бомбее, и она обучает их самым изощрённым трюкам.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 Водитель демонстративно втянул носом воздух и пристроил свое зеркальце так, чтобы лучше видеть то, что происходит у него на заднем сиденье. Я отдал сигарету Карле. Она затянулась еще пару раз и предложила ее водителю. — Чаррас Пита? — спросила она. — Вы курите чаррас? — Ха! Мунта! — рассмеялся он с радостью, беря сигарету. — Еще бы!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 до бизнесменов, выбирающих себе новый компьютер. Подъехав к ко дворцу, водитель затормозил возле открытой чайной напротив и, ткнув в её сторону большим пальцем, сказал Карли, что будет ждать её в этом месте. Я достаточно хорошо изучил бомбейских таксистов и понимал, что предложение подождать продиктовано особым отношением водителя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 1834-1896. Английский художник, писатель, общественный деятель, близкий к прерафаэлитам. В художественном творчестве большое внимание уделял декоративно-прикладному искусству, предвосхищавшему стиль модерн. Воздух был насыщен запахом цветов и благовоний.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 Но зато ресницы были такими густыми, что я подумал, не накладные ли они? У углов рта к заостренному кончику подбородка тянулся узор в виде каких-то завитушек. На нем были черная шелковая куртка, пайджама и открытые пластиковые сандалии. «Привет, Раджан!» — поздоровалась с ним Карла ледяным тоном — Рам-рам, мис Карла. Привет тебе, да пребудет милость Рамы с тобой, Хинди. Ответил он традиционным индуистским приветствием, которое у него прозвучало как изихидное шипение. Мадам примет вас сразу же. Поднимайтесь прямо наверх. Вы знаете дорогу. Я принесу прохладительный напитки.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 Он один из двух камердинеров и телохранителей мадам Жу. Евнух. Кастрат. И гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд, прошептала она несколько о задачах меня. Мы поднялись на второй этаж по широкой лестнице с перилами и балясинами из тикового дерева. Наши шаги заглушала толстая ковровая дорожка. На стенах висели портреты маслом и фотографии в рамках. У меня возникло ощущение, будто в доме есть и живые люди, прячущиеся, затаив дыхание за закрытыми дверями, но они не давали о себе знать. Стояла глубокая тишина, тихо, как в склепе. Заметил я, когда мы остановились перед одной из дверей. Время сиесты, от 2 до 5.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 как на исповеди. — Я недовольна тобой, Карло, — произнес голос, заставивший меня вздрогнуть. Я вгляделся в решетку, но помещение за нею не было освещено, и рассмотреть что-либо было невозможно. Мадам Жу была невидима в своем укрытии. — А я не люблю, когда что-то вызывает мое недовольство, — продолжал голос. — Я не люблю. Довольство это миф, сердито бросила Карла. Оно придумано для того, чтобы заставить нас покупать вещи. Мадам Жуз смеялась. Это был булькающий смех человека с нездоровыми бронхами. Это был смех, который выискивал всё смешное и убивал его на месте. Ах, Карла, Карла. Мне тебя не хватает.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 это её отец хочет взять её мадам ответила карла уже более мягким тоном. ну да, ну да. отец. она произнесла это слово так, будто это было смертельное оскорбление. её голос обдирал кожу, как тёрка. чтобы приобрести такой голос, надо выкурить очень много сигарет и пыхтеть при этом самым злобным образом. Ваш напиток, мисс Карла, раздался голос Раджана у меня на духом, и я чуть не подскочил от неожиданности. Он подкрался сзади абсолютно безучно. Раджан поставил поднос с наппой между нами. И на секунду я заглянул в мерцающую черноту его глаз. Лицо его было бесстрастным. Но в глазах явно сквозило холодное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 Трудно было сказать, что именно имела в виду мадам Жу. Она даже не спросила, женат я или холост, состою с кем-нибудь в связи или, может быть, помолвлен. «Влюблен?» — переспросил я. И на хинде это слово прозвучало, как какое-то магическое заклинание. «Да. Я имею в виду романтическую любовь. Когда вашему сердцу грезится женское лицо».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 именно поэтому она уговорила вас выполнить её маленькую просьбу уверяю вас нет это я в вас уверяю мистер паркер